Комнату внезапно залил яркий свет. Перед Уилфредом с рукой на выключателе стояла Анжела, царственная, прелестная, в чьей сияющей красоте взыскательный критик мог бы найти лишь один из ян. Некоторую пегость. Уилфред смотрел на нее с обожанием. Лицо у Анжелы было частично бурым и частично белым а на лилейной шейке виднелись светло-коричневые пятна, напоминавшие отпечатки больших пальцев, какие можно видеть на страницах книг, выдаваемых в бесплатных библиотеках. Но все равно для него она была несравненной красавицей. Он жаждал заключить ее в объятия, и, несомненно, заключил бы, если бы ее взгляд не предупредил Уилфреда с абсолютной ясностью, что при таком поползновении его, без сомнения, встретит оперкот. «Да», — продолжала она, — «вот во что вы меня превратили, Уилфред Муллинер, вы и это жуткое снадобье, которое вы называете кремом для лица, смуглая цыганка! Вот во что превратилась кожа, которой вы любили прикасаться! Я последовала вашему совету и купила большую баночку за семь шиллингов шесть пенсов, И перед вами результат. Менее чем через сутки я могла бы явиться в любой цирк и потребовать любой гонорар за выступление в качестве пятнистой принцессы с островов Фиджи. Я укрылась здесь, в доме моего детства, и сразу же... Голос ее прервался. Сразу же мой любимый гнедой шарахнулся от меня и принялся грызть свои ясли. А едва Понта, мой миленький песик, которого я вырастила, взглянул на мое лицо, как пришлось вызывать ветеринара. И, увы, надежды на то, что он поправится, почти нет. И это вы, Уилфред Муллинер, вы навлекли на меня это проклятие. Многие мужчины увяли бы от таких жгучих слов, Но Ульфред Мулинар только улыбнулся с бесконечным состраданием и пониманием. «Ничего страшного», — сказал он, — «мне следовало бы предупредить вас, любимое, что подобное иногда случается, если кожа особенно нежна и бархатиста». «Но все можно незамедлительно исправить, применив мулинаровский лосьон снега горных вершин четыре шиллинга за флакон средней величины». — Уинфред, неужели это правда? Чистейшая любовь моя, и лишь это разделяет нас. — Нет! — раздался громовой голос. Уинфред мгновенно обернулся, в дверях стоял сэр Джаспер Финч Фарроумир, укутанный в махровое полотенце. Все видимые участки его кожи были ярко-алыми. Позади него поигрывал хлыстом Мургатрой Дворецкий. «Вы не ждали меня увидеть?» «Бесспорно», — ответил Уилфорд сурово, «я никак не ожидал увидеть вас в таком костюме в присутствии представительницы прекрасного пола». «Мой костюм тут ни при чем, отпарировал сэр Джаспер и обернулся к дворецкому. «Морготроид, исполняйте свой долг».